Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился. «Нет», — подумал он, — «сберегу. Есть охотники до таких писем, иные собирают целые коллекции. Может быть, случится одолжить кого-нибудь». Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать. «Любезнейший мой диверек, Петр Иванович, помните ли, как семнадцать годков тому назад Мы справляли ваш отъезд. Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него, да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Ивановича. Ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпуская его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам. Не велела нигде приставать, окромя вас. Адуев опять покачал головой. Глупая старуха, проворчал он и читал. «Он, пожалуй, по неопытности остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушило взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании. Не оставьте его, любезный диверек, вашими советами, и возьмите на свое попечение, передаю его вам с рук на руки». Петр Иванович опять остановился. «Ведь вы там один у него», — читал он потом, — «присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго. Взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего. Он же сам такой ласковый, вы только увидите его, так и не отойдете. А начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтобы берег к Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего». Он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, ведь вы, я, чай, в одной комнате будете спать, Сашенька привык лежать на спине, от этого сердечный. Больно стонет и мечется. Вы тихонько разбудите его, да перекрестите. Сейчас и пройдет. А летом покрывайте ему рот платочком. Он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро». не оставьте его также в случае нужды и деньгами». Адоев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее. «А я вышлю, что понадобится. Да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлепалы не выманили. Ведь там у вас, в столице, слышь много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь». Совсем отвыкла писать. «Остаюсь душевно почитающая вас невестка, а Адуева». Постскриптум. «Посылаю при этом наших деревенских гостинцев, малинки из своего сада, белого метку, чистой, как слеза, полотна голландского на две дюжины рубашек до домашнего вареница. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем». Он смирный и непьющий, да, пожалуй, там, в столице, избалуется. Тогда можно и посечь. Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому. Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно, и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей. Надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, за что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне. Он, не наслаждавшийся выгодами супружества». Конечно, не за что. Но, с другой стороны, представлялось вот что. Мать отправила сына прямо к нему на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо. Но если дело уже сделано, и племянник в Петербурге без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета. И если с ним случится что-нибудь недоброе, не будет ли он отвечать перед совестью? Тут, кстати, Адуев вспомнил, как 17 лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу, Но он вспомнил ее слезы при прощании, ее благословение как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова. Вот когда вырастет Сашенька, тогда еще трехлетний ребенок, может быть, и вы, братец, приласкаете его. Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю. Василий, сказал он, когда придет мой племянник, то не отказывай. «Да пойди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно. И если не занята, то скажи, что я оставляю ее за собой». «А, это гостинцы. Ну, что мы станем с ними делать?» Давичи наш лавочник видел, как несли их вверх. Он спрашивал, не уступим ли ему мед. «Я, говорит, хорошую цену дам. И малину берет». «Прекрасно. Отдай ему. Ну, а полотно куда девать?» Разве не годится ли на чехлы? Так спрячь полотно и варенье спрячь. Его можно есть. Кажется, порядочное. Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорович. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него. А более, кажется, затем... чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием. «Мать твоя правду пишет», — сказал он, — «ты живой портрет покойного брата. Я бы узнал тебя на улице, но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда, напротив, чтобы я мог видеть тебя и давай беседовать». За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было. и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяде тому, что не остановился прямо у него. «Ну, что твоя матушка, здорова ли?» «Я думаю, постарела?» – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом. «Маменька, слава богу, здорова! Кланяется вам! И тетушка Мария Павловна тоже!» — сказал робко Александр Федорович. — Тетушка поручила мне обнять вас. Он встал и подошел к дяде, чтобы поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся. — Тетушки твоей пора бы с быть умнее. Она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад. А задаченный Александр задом воротился на свое место. — Вы получили, дядюшка, письмо? — сказал он. — Да, получил. — Василий Тихонович, заезжалов, — начал Александр Федорович, убедительно просил вас справиться и похлопотать о его деле. — Да, — он пишет ко мне. — У вас еще не перевелись такие ослы? Александр не знал, что и подумать. Так его сразили эти отзывы. — Извините, дядюшка, — начал он почти с трепетом. — Что? — Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов. Я не знал вашей квартиры. — В чем тут извиняться? — Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя, бог знает, что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться или нет. Квартира у меня, как видишь, холостая для одного. Залы, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная, да туалетная. Лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня. Я нашел для тебя здесь же, в доме, квартиру. «Ах, дядюшка», — сказал Александр, — «как мне благодарить вас за эту заботливость». И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность. — Тише, тише, не трогай, — заговорил дядя. — Бритвы приостру, и того и гляди, обрежешься, сам и меня обрежешь. Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю. И отложил это намерение до другого раза. — Комната привеселенькая, начал Петр Иванович. Окнами немного в стену приходится Да ведь ты не станешь все у окна сидеть Если дома, так займешься чем-нибудь А в окна зевать некогда И недорога, сорок рублей в месяц Для человека есть переднее Надо приучаться тебе с самого начала жить одному без няньки Завести свое маленькое хозяйство То есть иметь дома свой стол Чай, словом, свой угол «Ан сва», как говорят французы Там ты можешь свободно принимать, кого хочешь Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя. А в другие дни... Здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире. Но я советую тебе посылать за своим обедом. Дома и покойнее. И не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли? Я, дядюшка, очень благодарен. Что за благодарность? Ведь ты мне родня. Я исполняю свой долг. Но я теперь оденусь и поеду. У меня и служба, и завод... Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод. Стеклянный, фарфоровый. Впрочем, я не один. Нас строе компаньонов. Хорошо идет? Да, порядочно. Сбываем больше во внутренней губернии на ярмарке. Последние два года хоть куда. Если бы еще и так лет пять, так и того. Один компаньон, правда, не очень надежен. Все мотает. Да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город. «Пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай. Я дома буду, тогда поговорим». «Эй, Василий, ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться». «Так вот, как здесь, в Петербурге?» – думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что ж прочее?» Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости. А Евсей говорил сам с собою, Убирая комнату. «Что это за житье здесь?» Ворчал он. «У Петра Ивановича кухня-то, слышь, Раз в месяц топится. Люди-то у чужих обедают». «Эх, господи, ну, народец, Нечего сказать, А еще петербургские называются. У нас и собака каждая Из своей плошки лакает». Александр, кажется, разделял Мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну, и увидел одни трубы до крыши, до черные грязные кирпичные бока домов и сравнил с тем, что видел назад тому две недели из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу. Суматоха. Все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Мария Мартыновна едет от вечерней, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить. Хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. Барыни готовят парадные чипсы. Вон Матвей Матвеевич вышел из дому с толстой палкой в шестом часу вечера. И всякому известно, что он идет делать вечерний мацион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который также, известно, пьет в это время чай. С кем не встретишься, Поклон да пару слов А с кем и не кланяешься Так знаешь, кто он, куда и зачем идет И у того в глазах написано И я знаю, кто вы, куда и зачем идете Если, наконец, встретятся незнакомые Еще не видавшие друг друга То вдруг лица обоих превращаются В знаки вопроса Они остановятся и обратятся назад раза два А пришедшие домой Опишут и костюм, и походку нового лица и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь дороги, как будто все враги между собою. Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. Не он ли, думал он, не этот ли? Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на дома и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы сплошную массою тянутся одна за другую. Вот кончается улица, сейчас будет при воле глазам, думал он. Или горка, или зелень, или развалившийся забор. Нет. Опять начинается та же каменная ограда одинаких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять тоже, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно до да одно. Нет простора и выхода взгляду, заперты со всех сторон. кажется и мысли и чувства людские также заперты тяжелые первые впечатления провинциала в Петербурге ему дико грустно его никто не замечает он потерялся здесь ни новости ни разнообразие ни толпа не развлекают его провинциальный эгоизм его объявляет войну всему что он видит здесь и чего не видел у себя он задумывается и мысленно переносится в свой город Какой отрадный вид! Один дом со остроконечной крышей и с и из акаций. На крыше надстройка, приют голубей. Купец изюмин охотник гонять их. Для этого он взял, да и выстроил голубятню на крыше и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана трепица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом точно фонарь. Со всех четырех сторон, весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки. Кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самого сгорения. Тёс принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив, «Простоит ли до весны?» Авось, скажет потом, и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями. А этот весь спрятался в зелени. Тот обернулся на улицу задом. А тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки и скушения мальчишек. От церквей домы отступили на почтительные расстояния. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места так и видно, что присутственные места. Близко, без надобности, никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов. Да еще срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две-три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды. А там и чистое поле с яровым А тишина А неподвижность А скука И на улице и в людях Тот же благодатный застой И все живут вольно На распашку, никому не тесно Даже куры и петухи Свободно расхаживают по улицам Козы и коровы щиплют траву Ребятишки пускают змей А здесь Какая тоска И провинциал вздыхает и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше, и дешевле. а что на заморские редкости этих больших раков и раковин до да красных рыбок там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи до да безделушки. Они обдирают вас, а вы рады быть олухами. Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас?» — скажет он. «Да у нас это и люди не станут есть!» Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить, станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, Как он под конец бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им «ты», как будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню. Куда? На него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями. Если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают. Ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами. Тут-то бы и пригласить. А его искусными намеками стараются выпроводить. Все на заперти, везде колокольчики. Не мизерно ли это? Да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там у нас. Входи смело. Если отобедали, так опять для гостя станут обедать. Самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречные и поперечный. Сосед там, так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу, родственник так родственник, умрет за своего. Эх, грустно.